«Максим Трофимов. Нина прилетела в Москву, когда я вполне освоился с бытом, наладил машину и приступил к розыску Жукова. Скромная квартира на отшибе города ее совершенно не смутила, тем более одну комнату практически целиком занимала обширная кровать, с которой в угаре страсти нам пару раз удалось так и сверзиться». Я окончательно уяснил, что влюбился в нее всецело и беззаветно. Она была сродни наркотику. Я цепенел от пленительной глубины ее глаз, серых Открытых, словно сияющих юной чистотой. Я зарывался лицом в нежные струи ее пряных волос. Я растворялся и пропадал в ней, Чтобы снова и снова, на миг вынырнув в обыденность, Забыться в безбрежности ее совершенства. Естественно, как бы не было обидно, До знакомства со мной она не жила под стеклянным колпаком, Но и я не заслуживал поощрений как со стороны блюстителей высокой морали, так и жена ненавистников. Ни в какие шикарные отели она не стремилась, к дискотекам и казино относилась едва ли не с презрением, зато обожала рестораны с домашней кухней, ибо стрипню ненавидела органически. Щедроты ее папы, неведующего, в чьи лапы угодила его дочь, позволяли нам каждодневно предаваться самому изысканному обжорству. От Большого театра и московских музеев она пришла в трепетный восторг, и меня коснулось редкое чувство гордости за свою измученную страну. Хотя по неволе мне приходилось играть тягостную в своей фальши роль восхищенного славянскими древностями иностранца. В Кремле, глубокомысленно и уважительно кивая, мы обошли царские надгробия, в храме поглазели на иконы и фрески, виденные мною добрый десяток раз, заглянули в жерло царь Пушки. На том культурную программу мне пришлось завершить» ибо не стоило забывать про основную задачу. Укрепит заверял, что тщательно отрабатывает связи Жукова, но ни единой нити, ведущей к его лежбищу, покуда не обнаружил. Кроме того, дополнительно выторговал у меня пару тысяч на непредвиденные оперативные расходы. Я заплатил, не моргнув глазом, в твердой уверенности дальнейшего вымогательства на разного рода внеплановые затраты. Милиционер явно наращивал пробудившийся финансовый аппетит. От моей помощи он категорически отказался, что поселило во мне смутные подозрения. А не решил ли, смекливый оперок повести какую-нибудь витиеватую игру? Его собратьев я знал превосходно. Их цинизм и двуличие являлись частью профессии, а потому ухо предстояло держать в остро. Мир... Увы, пронизан подлостью и интригами, в чем я лишний раз убедился после звонка Уитни, сообщившего обескуражившую меня весть о предавшем его Ричарде. Уитни готовил здесь, в Москве, какую-то заковыристую аферу, в которой мне предстояло, думаю, принять участие. По крайней мере, он связал меня с одним здешним своим помощником, пожилым, респектабельным делягой кто готовил некий значительный контракт. На подписание контракта должен был явиться Ричард, а также некие личности, заинтересованные в кончине Роланда Эверхарта. То есть меня ждали, судя по всему, увлекательные приключения. Однако до их начала следовало разобраться с канувшим в неизвестность Жуковым. К его матери... Укрепидзе решил наведаться под личиной водопроводчика или же телефониста, произвести ремонт, денег не брать, попутно починить какую-нибудь разболтавшуюся розетку и ненастойчиво разговорить старушку, вызвав ее на откровенность. День и время визита он обозначил, сказав, что немедленно отзвонит о результате. Однако я посчитал не лишним проверить его родивость». Памятуя успешно освоенной в школе дисциплины, оставил машину за два квартала от нужного дома и посвятил около часа неспешной прогулке по окрестностям. Район был старый, тусклый, выстроенный в середине прошлого века, с множеством сквериков, закоулков, разросшихся деревьев и густого кустарника. Две машины, стоявшие среди множества иных легковушек на территории оперативного интереса, показались мне подозрительными. В одной из них, сиром «Жигуленки», сидели двое мужиков, а чуть поодаль, прижавшись к ракушкам, виднелась серая «Волга», также с двумя ожидавшими кого-то дядьками. Слой дорожной пыли на капоте и оперении «Волги» никак не вязался с новеньким, будь-то из-под пресса, номерным знаком. У водительской двери лежало пять окурков, верный признак поджидавших добычу хищников с погонами. Я вернулся к своей машине и поехал обратно, встав на примеченное место за трансформаторной будкой, откуда просматривался подход к подъезду и обе загадочные машины. Укрепидзе не обманул ожиданий, прибыв к оговоренному сроку. К нему незамедлительно направились парни из «Жигулей» судя по выражению лиц, с неким установочным докладом. Когда же Опер напялил на себя спецовку телефонного мастера, я понял, что ребята готовили почву для его визита, то ли повредили провод, то ли контакт в распределительной коробке. Едва он скрылся в подъезде, они, не мешкая, уехали. Таким образом, секрет присутствия «Жигулей» раскрылся. «Укрепидзе действовал согласно плану, в его добросовестности я убедился, но уезжать тем не менее не спешил. Меня озаботила странная «Волга». Через некоторое время Укрепидзе вышел из подъезда. На лице его я отметил явное удовлетворение проведенной акцией». Он завел свой потертый «Опель» и уже тронулся со двора, как вдруг хлопнула дверь подъезда в соседнем доме, и через сквер, будь-то догоняя отъезжавшую машину, метнулся тучный косолапой верзила. Он едва не столкнулся с выезжающей вслед серой «Волгой», замахал руками, что-то горячо объяснил водителю, указывая в направлении свернувшего за угол «Опеля». Достигнув договоренности, едва не оторвав заднюю дверь, брякнулся на сиденье, и «Волга» шустро тронулась с места. Я поспешил пристроиться в хвост кавалькады, попутно размышляя, не последует кто-либо за мной. Если мои контакты с Укрепидзе зафиксировали ГБшники, слежка была вполне вероятной. Впрочем, на всех маршрутах я тщательно проверялся и ничего огорчительного пока не отметил». Неспешно руля в неизвестность, я задаченно размышлял, кто этот таинственный парень, выскочивший как черт из шкатулки. Лицо его мне было определенно знакомо. «Неужели Жуков?» Я аж подпрыгнул на сиденье, полез в бумажник, достал его фото, копию с американских водительских прав. «Похож!» Или желаемое выдавалось мною за действительное... А вот то, что «Волга» профессионально висела в кельваторе «Опеля», я уяснил на первом же километре пути. «Значит, не ошибся, точно наружка. Следовало проявить особую предосторожность, чтобы не засветить себя. Я вел объекты, на мой взгляд, весьма продуманно, скрываясь за громоздкими тушами грузовиков, держась на выверенном отдалении». Но дело сильно осложнила пробка на очередном светофоре. Укрепидзе, используя преимущество своих милицейских полномочий, пренебрег условностями правил, выехав на встречную и под накатывающий поток ушел на примыкающую улицу, умчавшись в неизвестность. Волга, поджатая холеным Мерседесом с номером беспредельной Госдумы, некоторое время понуро тащилась в потоке. Затем развернулась под эстакадой, поехав обратно. В отличие от тех, кто в ней находился, дальнейший маршрут у Крепидзе меня не интересовал. А вот куда отправиться «Волга» весьма. К немалому моему удивлению, наружники подрулили прямо к подъезду, откуда выскочил здоровенный мужик, похожий на одетого в штаны медведя. Свою машину я оставил у торца дома, и, скрываясь за кустами, Быстренько пересек сквер, оказавшись в нескольких метрах от Волги. Мужик как раз вылезал из салона. Помахав на прощание рукой боевому экипажу, вошел в подъезд. В проеме растворенной входной двери я увидел, как он вставляет ключ в замок квартиры на первом этаже. Это, без сомнения, был самый настоящий Жуков. Я прошел чуть дальше, свернул залгол, и уселся на лавочку. «Волга» въехала в тупик, тянувшийся вдоль дома дорожки, и теперь неуклюже разворачивалась в нем. Однако, развернувшись, водитель притушил движок, и подозрительная парочка снова продолжила терпеливое выжидание неизвестно кого и чего. Прошло полчаса. На дорожке появился микроавтобус с глухим кузовом, окрашенным в тусклый сиреневый цвет. Он двигался медленно, словно наугад, но тут у «Волги» приветственно вспыхнули фары. Автобус притормозил, водители, скорее всего, обменялись вводными по радиосвязи. После чего «Волга» съехала с удобной парковки, а автобус уверенно занял ее место. Явно сменный экипаж. Если он прибыл сюда по душу Жукова, мои оперативные перспективы рассыпались в прах. Конкурировать с государственной системой, частному лицу, да еще с моим липовым статусом, представлялось обреченный на провал авантюрой. На соседней скамейке, между тем, устраивалась стая подростков, по облику и повадкам явных беспризорников. Открывались жестяные банки с Кока-Колой, из мятых сигаретных пачек извлекались кривые бычки». Попутно происходил обмен мнениями с коробищем слух матерком, срывающихся с юных губ. Грязные лапки с подчерненными ногтями, взъерошенные волосы, налет городской пыли на лицах, потрепанные кеды с битыми носками, засаленные штанишки и куртки. Преданное страной поколение, с жизнью исковерканной уже непоправимо и безоглядно. Им уже не ясно и даже враждебно иное бытие тех, кто живет в теплых квартирах, ходит на работу и высчитывает семейный бюджет. Оно тускло, плоско и затхло в сравнении с вольницей улицы, легкой поживой, дурманой дешевых наркотиков и устремлениями своей бесшабашной стаи. А я? К чему стремлюсь я? Такой же повзрослевший беспризорник». Ведь если не убьют, я когда-нибудь устану от войны и злоключений, но только как буду жить на тихом берегу в скуке благоденствия, или меня образумит и сломает старость, но какое общее будущее у меня и Нины, вероятно, таковое невозможно. Ей невыносимо без приключений и перемен обстановки. Она обошла пешком в Ближний Восток, в Индию и Непал, была в дебрях Амазонки, А вот сейчас ей интересна Москва. Но так или иначе, ей суждено вернуться к своим корням и устоям, в роскошь отцовского дома, к всецелой защищенности и надстоянию над миром тех, кто бьется за свое выживание, копошась где-то внизу, урывая спасительные гроши и кусок хлеба. А мне одинаково тягостно, и в сытости ее раззолоченного гнезда и в сирой пришибленности обывательщины. Накажет меня Господь за гордыню. Смяв опустошенные жестянки и докурив бычки, бродячая компания двинулась к соседнему дому, явно направляясь к решетке, загораживающей вход в подвал. Но тут я кликнул приглянувшегося мне паренька, явно лидера, лет пятнадцати, с глазами, где сквозил живой и острый ум. «Чего тебе, дядя?» В вопросе звучала нескрываемая опаска и одновременно готовность дать отпор. «Есть дело». «В смысле заработать?» Глаза парня прищурились. Он хватко и привычно оценивал мою внешность, уже заранее предполагая сомнительность всякого рода предложений. «Я не из этих, которые, ну, сам понимаешь, поспешил заверить я. А из каких?» «Хороший вопрос. У меня другой. Вы с ребятами в этом районе крутитесь?» «А чё?» «Если в этом одно дело, а в другом?» «Разговора не будет». «Если есть дело, район ни при чем, последовал ответ. «Тебя как зовут?» «Ну, Гарик». «Тогда, Гарик, слушай. Я вкратце обрисовал мальчишке оперативную задачу и финансовые перспективы по ее исполнению. Справишься?» «А чего бы и нет!» — прозвучало бодро. Я дал ему несколько телефонных карт и пару крупных купюр. Глаза его загорелись, но тень подозрения в них осталась. «Дядя, ты мусор?» «Я частный сыщик», — заметил я оскорбленно. «А вон видишь тот темный автобус? Вот там менты. И перед ними хорошо бы тебе не маячить. Мы тут дворнику помогаем, все обтяпаем как надо». Я пожал худенькую, но уверенную руку. «Давай, боец, не подведи!» Расставшись с Гариком, я прошел мимо окон Жукова. На одном из них приметил крупнокалиберную подзорную трубу, выглядывающую из-под края небрежно задвинутой шторы. «Вот оно что!» «Не прохвост. Про Поселился в доме напротив, приобрел тем самым возможность наблюдения за своей квартирой. И, ловя рыбака в порыве любознательности, напоролся на засаду. А я, тем самым решив одну задачу, оказался в лабиринте другой. На обратном пути слежки за собой я не обнаружил и, несколько воодушевленный данным фактом, вошел в подъезд. В подъезде царила какая-то нездоровая суета. На площадке перед лифтом толклись озабоченные люди среди которых я заметил участкового и донимавшего меня регистрацией опера. «Чего случилось?» — спросил я обеспеченно. «Кража!» — неохотно процедил опер. «Надеюсь, не у меня?» «Проходи!» Я открыл дверь. Восторженная Нина повисла у меня на шее. «У меня сюрприз!» — заявила она, лукаво блестя глазами. «Что за сюрприз?» «Представляешь, я вхожу в подъезд, а у лифта компьютер и коробка со всеми аксессуарами. Видимо, кто-то купил новую модель, а старую...» «Где компьютер?» — насторожился я. «Вот!» — она указала на ящик, стоявший в прихожей. «О боже!» В том, что подобный подарок можно найти в подъезде каждого дома благополучной и высокоразвитой Америки, где бестрепетно выставляется за порог устаревшая техника, я не сомневался ничуть. И ход мыслей своей заморской возлюбленной понял сразу, как понял и то, что мы пристроились в уголовную передрягу. Она пошла за ним в Сибирь, испортив ему всю каторгу». Теперь мы подключим интернет, и я наконец-то почувствую себя в двадцать первом веке, горячо продолжила она. Сиди дома и нос не высовывай, рявкнул я. В данном случае интернет представлял неоспоримо пагубное увлечение. Я вообще полагаю его опасной заразой, сродни наркотикам. И некоторые его пользователи напоминают мне психически ненормальных, неспособных прожить без него, как без дозы. А потому, полагаю, это открытие может послужить не только средством контроля над личностью, но и ключом к ней. На сей счет, не ни, ни стоит прочистить мозги. Открыв дверь, выглянул на лестничную площадку. Та была пуста. Я быстренько перенес компьютер и коробку, набитую проводами и дискетами, поближе к мусоропроводу. Затем пешком сбежал по лестнице, нос к носу, столкнувшись на третьем этаже с въедливым опером и еще парочкой мужиков. Один из них, лысый, в роговых очках и байковые рубахи, сокрушенно объяснял другому, сосредоточенно задумчивому, явно служивому. «Так вот, переезд у меня. Отлучился от лифта всего на минуту. Загрузить шкафчик в машину. Возвращаюсь. Уже обнесли. Найдем». Опер вскинул на меня строгий взор. «Там какой-то компьютер на лестничной клетке», — поведал я. «Может, его ищите?» «Где?» — выдернул голову из тощей шеи гражданский, тряхнув очками. «Я с удовольствием предоставил троице обнаруженное мною имущество» опера смотрели на меня с затаённым подозрением. Покладисто поморщившись, я попытался его разрушить. «Чего за взоры? Я только что приехал. Ты видел!» и ткнул в сторону опера ладонью, как острием меча. «Да и вообще! Вам знакомо слово «спасибо»?» «Спасибо», подобострастно проговорил гражданин в старомодных очках. Опера угрюмо молчали. «В столь скором разрешении проблемы...» Им виделся явный подвох. Я вернулся в квартиру. Чудесна жизнь! Дочь миллиардера едва не поймали в Москве на краже потасканного компьютера. Вот бы озадачился сиятельный мистер Уитни. Я поведал о происшествии Нине, впавшей в трагическое уныние от совершенной оплошности. Пообещал ей завтра же купить необходимую аппаратуру. И едва вознамерился утешить Любимую откровенной мужской лаской Раздался телефонный звонок Звонил Гарик «Слышь, там чего-то грохнуло в этой квартире!» Доложил он «И здорово! Просто конкретная бомба! Менты были! Говорят, телевизор взорвался! Сейчас все тихо!» «Продолжай наблюдение!» — сказал я «Как автобус? Стоит? Как вкопанный!» Мужик из него вышел, вернулся с бутылкой «Надолго расположились. Может, им шины проколоть?» Я почувствовал, что в моих руках появилась действенная тайная сила. «Пока не надо. Однако идея рабочая. До связи!» Нежные руки обвили мою грудь, горячие губы коснулись спины. Во мне словно грянул оркестр, и я поспешил погрузиться в его нарастающую симфонию. И зачем ей какой-то интернет?»